Глава тринадцатая Проснувшись, сладко потянулась, и посильнее зажмурившись, перевернулась на бок, невольно улыбнувшись. Мне было хорошо с Лукеном, и два дня, так похожие на сказку, пролетели незаметно. Мы купались в теплом океане, наслаждались сладкими фруктами и вкусным холодным вином, много общались и смеялись. Давно я не чувствовала себя такой счастливой. Думать о том, что скоро придется возвращаться во дворец, мне не хотелось. Здесь мы были вдвоем, а там… Лукиан вновь станет правителем, а я его наложницей. И этого не изменить. Тряхнула головой, прогоняя прочь грустные мысли. Думать о будущем не хотелось. Ведь главное, мы были здесь и сейчас. Внезапно послышался необычный хлопающий звук. Резко подскочив на кровать, я осознала, что в постели я одна. Видимо, Лукиан с утра решил размять крылья. Завернувшись в халат, быстро спустилась в мансарда и выскочила из дома на площадку. В безоблачном небе парил знакомый дракон, выписывая невероятные кульбиты. Он то поднимался, то камнем падал вниз, то делал воздушную петлю. Со стороны казалось, что его чешуя полыхает в огне, завораживая своим неповторимым блеском. Приложив руку к колбу, закрываясь от ослепляющего солнца, я некоторое время наблюдала за драконом а потом он, заметив меня, стал спускаться. Я спешно сбежала по каменным ступеням со скалы. Мне не терпелось разглядеть его поближе при свете дня. Но, увы, огромный зверь нырнул в пучину, а уже через мгновение я увидела плывущего Лукиана. «Так нечестно!» — закричала я, вбегая в океан. Я шла все дальше, не замечая, что вода достигла плеч, а потом и вовсе поплыла, наслаждаясь теплой лаской волн. Шелковый халат плавно соскользнул с тела, и его тут же понесло волной к берегу. «Ты хитрец», — сообщила я Лукиану, едва достигла его. «Да, я такой». Мужчина рассмеялся в ответ и заключил меня в объятии. «Доброе утро». «Доброе», — обняла его покрепче, обхватив ногами за талию. «Ты давно проснулся». «А я и не спал», — выдохнул Лукиан, легонько прикусывая мое ухо. «Охранял твой сон». Врешь! рассмеялась в ответ. «Ты летал и опять без меня!» «Летал!» — послышалась Задорная в ответ. «В следующий раз возьму тебя обязательно с собой!» «Правда?» «Конечно!» лукиан вышел на берег и поставил меня на мокрый песок. Окинув взглядом, он бережно поправил лямку кружевной сорочки и вздохнул. «Ты невероятно красивая! Как жаль, что нам пора возвращаться!» «Уже...» Не смогла сдержать сожаления. «Государственные дела не ждут», — послышалось в ответ. Я выловила из воды свой халат, отжала его и поплелась к ступенькам. Лукиан догнал меня и подхватил на руки. «Не расстраивайся. Мы сюда обязательно вернемся», — пообещал он. Я просто кивнула, понимая, что Лукиан хочет утешить. «Ты мне не веришь?» Мужчина насмешливо посмотрел на меня, опуская на пол в гостиной. «Никогда не надо давать обещания, не будучи уверенным, что сможешь их выполнить. Никто не знает, что случится завтра. К сожалению, нам не дано видеть будущее». После моих слов Лукиан моментально стал серьезным. «Иногда лучше не знать будущего». Вздохнул он и спешно вбежал по лестнице на мансарду. Мне стало понятно, что я задела весьма болезненную тему. Интересно, что же Лукиону предсказал драконий камень? Судя по его реакции, ничего хорошего». «Мне надо было его поддержать», и я, не раздумывая, поднялась наверх. Лукиан уже успел накинуть халат и сейчас стоял у окна, задумчиво разглядывая бескрайнюю голубую водную даль. Осторожно подошла к нему и, тихонько погладив по плечу, прошептала. «Расскажешь?» «О чем?» Я прикоснулась к его щеке, вынуждая посмотреть на себя, и ответила. «О том, что тебя так тревожит». «Все в порядке». Лукиан чуть улыбнулся, но его улыбка была наполнена грустью. «Нет», — покачала головой, — «я знаю, что в твоей жизни есть тайна, связанная с предсказанием». «О чем ты?» — нахмурился Лукиан. «Мне удалось найти информацию о драконьем камне и о том, что он делает предсказания каждому дракону. Но вот почему-то в этой книге страницы частично были вырваны. Сначала я думала это совпадение, а потом поняла». Кто-то специально убрал все упоминания о предсказаниях. Это как-то связано с тем, что тебе напророчили? — Ирина. Лукиан приобнял меня за плечи. — Не думай о всякой ерунде. Это всего лишь сказка и не более. Давай, одевайся. Хочу вернуться в замок пораньше, чтобы успеть позавтракать. Стало понятно, что дракон не намерен быть со мной откровенным. Ну что же, это было его право. Чуть улыбнувшись, подняла свою одежду и направилась в небольшую ванную комнату. Чтобы переодеться, потребовалось всего несколько минут. А затем я задумалась, что делать с влажным халатом и сорочкой. Чуть посомневавшись, повесила все на специальный крючок. Лукиан уже ждал меня в гостиной. Я оставила вещи в ванной. «Не переживай», – мужчина махнул рукой. «Сюда приедут слуги и все уберут. А сейчас идем?» Мы спустились на берег. «Прихватишь корзинку?» «Конечно», — кивнула я. Лукиан сбросил халат и в одно неуловимое мгновение превратился в дракона. Огромный зверь опустился на пузо, позволяя мне скарабкаться на него. «Все готово», — сообщила, как только закрепила корзину. В то же мгновение мы мягко оттолкнулись от земли. Океан и пляж с высоты казались еще более красивыми. Лукиан специально сделал круг, чтобы я все рассмотрела. А потом мы взмыли ввысь и нырнули в кружевные облака. Какое-то время мы просто летели, а затем дракон пошел на снижение. Передо мной, словно на ладони, распростерся замок Лукиана. Резиденция действительно была весьма большой. Несколько зданий, окруженных красивым парком, а вокруг остроконичные скалы. Завораживающий вид. Но вот наш полет подошел к концу, и мы приземлились на смотровой площадке замка. Как только я слезла с его спины, в одно мгновение Лукен принял свой привычный вид и попросил «Подай, пожалуйста, одежду». Быстро одевшись, он приобнял меня за плечи и сообщил «Нам надо поговорить». «О чем?» Удивленно приподняла брови. «Обсудим все за завтраком через полчаса». «Хорошо», — кивнула я. Лукен отправился к себе, а я поспешила в свои апартаменты. Хотелось привести себя в порядок, принять душ и сменить наряд. Но тут из библиотеки вышла Алания в сопровождении Сивары. «Доброе утро», — поздоровалась я. Сивара кивнула, а Алания улыбнулась и прощебетала. «Поздравляю». «С чем?» — удивилась я. «Но ты же теперь новая и единственная фаворитка правящего лорда. Тебе повезло, как никому». «Тш!» — Сивара легонько ткнула девушку в бок. «Прекрати трепаться». Внимание лорда хватит на всех. Будешь себя достойно вести, возможно, и ты когда-нибудь удостоишься такой чести, как Ирина. А сейчас поторопись, урок по этикету уже начался. Алания послушно присела в книгсани и поспешила к лестнице, а Сивара внимательно посмотрела на меня. Тебе тоже необходимо посещать занятия, чтобы быть достойной нашего лорда. Но это уже завтра, а сегодня отдыхай. Хорошо, чуть поклонилась и поспешила к себе. Ирина! Внезапно меня окликнула Сивара. Я незамедлительно обернулась. «В твоих глазах плещется счастье. Я очень рада за тебя». «Спасибо». Улыбнулась и направилась в свою комнату. Через полчаса, как и договаривались, я пришла в столовую. Лукиан уже сидел за столом и задумчиво рассматривал накрытый стол. При моем появлении он подскочил и улыбнулся. Я уже успел соскучиться. «И я». Рассмеялась в ответ, присаживаясь за стол. Передо мной тут же оказалась горячая чашка с кофе, румяные пирожки и мясо. Скептически, оглядев содержимое тарелки, усмехнулась. Мне столько не съесть. Да и потом, при таком питании, я очень быстро наберу веси. Поверь, я позабочусь, чтобы этого не произошло. вкрадчиво произнес Луки и так на меня посмотрел. Он откровенно соблазнял своим взглядом. «Кого-то ждут дела», — напомнила я, чувствуя, как краснею. «Как же трудно быть правителем!» Лукен вздохнул. «Но ты права, подданные меня заждались. О чем ты хотел поговорить? Я решила перевести разговор на нейтральную тему. О твоем статусе. Ты теперь не простая наложница, а моя женщина. Я хочу тебя обезопасить от любых возможных опасностей». «И?» Вопросительно приподняла брови. «Мне придется объявить тебя своей фавориткой на общем ужине» и официально выделить твое особое положение перед другими девушками. «Лукиан», — покачала головой, — «может, оставим все как есть?» «Понимаешь, все тебя уже и так считают фавориткой, ведь ты живешь в моих личных апартаментах, но это необходимо объявить официально, так велят традиции». «Хорошо», — согласилась я, «но к чему меня обяжет этот статус?» «Да в принципе ни к чему». «Фаворитка трапезничает вместе со мной и должна являться в мою спальню по первому зову». «Ты узурпатор». Препечатала я луки, она и передразнила. «По первому зову в спальню». «Знаешь, а вот тут нужно подумать». «Подумай», — рассмеялся дракон. «А я пока перечислю тебе преимущества». «Ах, есть еще и плюсы». «Конечно. Во-первых, с тебя снимут все ограничения по перемещению в замке». Во-вторых, появятся новые большие апартаменты. В-третьих, будет много подарков. Но и в-четвертых, ты сможешь спокойно ночевать в моей спальне, не нарушая вековых традиций замка». «А вот с этого момента поподробнее», — попросила я. «Правящий лорд в свою спальню может привести только двух женщин, законную супругу и фаворитку. И никак иначе». «А если фавориток несколько?» — чуть прищурилась я. Устанавливается очередность. Каждой девушке отводится ее день. Пожал плечами мой собеседник. «Но тебе это не грозит, обещаю. Мне нужна только ты, вся без остатка. Мне понравилось засыпать с тобой и просыпаться. И другие женщины не нужны». Лукиан смотрел на меня, его взгляд был как никогда серьезным. Слова мужчины напоминали признание. Только вот я оказалась не готова к нему и немного растерялась. «Прекрасно понимала, надо сказать что-то в ответ» но открывать свою душу я не торопилась. Просто-напросто боялась в очередной раз получить удар от того, кто стал таким близким. «Ты согласна?» — тихо спросил Лукиан. «Конечно». Кивнула и постаралась перевести все в шутку. «А ты меня еще покатаешь?» «Посмотрим». Мужчина взял мою ладонь в руку и осторожно прикоснулся к ней губами. «У меня для тебя есть подарок». «Какой?» Он достал из внутреннего кармана длинную узкую коробочку, в которой оказалась цепочка, с красивым сияющим кулоном в виде небольшой подковы, из какого-то странного мерцающего камня. «Я помогу тебе его примерить». Лукиан встал и подошел ко мне, а потом сам застегнул украшение на моей шее. «Носи его, не снимая». Автоматически прикоснулась к камню. На ощупь он был абсолютно гладким и невероятно теплым. «Спасибо». — посмотрела на Лукена. Спасибо. — Пообещай его никогда не снимать. — Настойчиво попросил он. — Обещаю, — осторожно произнесла я. Лукиан сел рядом со мной и взял за руку. — Это старинный артефакт. Амулет из древнего камня. Стоит его сжать в ладони и подумать обо мне, моментально окажешься рядом. Только действует он лишь один раз. Поэтому используй его в том случае, если возникнет угроза. Поняла? Я кивнула, прекрасно осознавая, что у меня в руках оказалась весьма интересная вещица. Приподнявшись, пересела к мужчине на колени и крепко его обняла. «Спасибо за заботу. Береги себя». Лукиан уткнулся лбом мне в плечо. «Ирина». Я замерла на секунду, а потом, вздохнув, сама наклонилась и попросила. «Поцелуй меня». Прошло несколько дней. Я бродила по своим новым апартаментам из угла в угол, не зная, чем заняться. Гулять в парке в сопровождении охраны надоело. Читать не хотелось. С у меня как-то не сложилась, а общаться с другими девушками мне было неинтересно. Они раньше-то относились ко мне с некой осторожностью. А после того, как на ужине Лукиан перед всеми наложницами объявил меня своей фавориткой, так вообще стали вести себя настороженно. То и дело ловить их разглядывающие взгляды и слышать завистливое перешептывание мне не хотелось и поэтому я старалась избегать их общества. Вздохнув, с сожалением, поняла, что Лукиан, несмотря на довольно позднее время, так и не заглянул ко мне. А это означало, что, скорее всего, он до сих пор работает, а значит, ужинать придется в компании остальных девушек. Невольно вздохнула. Промелькнула мысль о том, чтобы пропустить ужин, но потом вспомнила, что у Лукиана был особый пунктик по поводу моего питания. Он часто повторял, что я худенькая, и постоянно пытался накормить. Фарида исполняла все его указания, и я была уверена, что она лично явится в мою комнату и насильно потащит к столу. Внезапно в дверь раздался тихий стук. «Войдите!» Первым заглянул охранник и уточнил. «К вам пришла Алания». «Пропустите!» По традициям дворца меня вновь вернули жить на этаж, на котором располагался гарем, но теперь мои покои занимали несколько комнат, Находились в самом конце коридора, были двухуровневыми и имели два выхода. Один в гарем, другой на личном этаже Лукиана. «Ирина, можно?» Алания заглянула в комнату. «Входи», — улыбнулась я. «Ты что-то хотела?» Эта девушка, единственная из всех наложниц, вызывала у меня симпатию. Мы вместе с ней попали во дворец. Она с самого начала была настроена дружелюбной и честно призналась в своей мечте завоевать сердце правителя. Но ревности к ней я абсолютно не испытывала. Наверное, потому что Лукиан просто не давал мне для этого повода. Несмотря на постоянное окружение красивых женщин, он проводил все свободное время лишь со мной. И сумел глубоко проникнуть в мое сердце, украсть душу, забраться под кожу. Я сама не заметила, как влюбилась, и это чувство делало меня счастливой. «Ирина, ты слышишь?» Алания осторожно прикоснулась к моей руке. Вздрогнув, чуть удивленно посмотрела на девушку и улыбнулась. «Прости», — задумалась. «Так что ты хотела?» «Девочки решили собраться в музыкальной комнате, устроить развлекательный вечер. Ты придешь?» «Не знаю», — пожала плечами. «Я никакими музыкальными талантами не обладаю». «Это не важно», — Алания приветливо улыбнулась. Мне тоже красивые мелодии не подвластны, поэтому выступаю в качестве слушателя. Будет весело, соглашайся. Тебе понравится?» Я на секунду задумалась. Луки она нет, когда он вернется, непонятно. Так почему бы немного не развлечься и не послушать музыку? «Так что скажешь?» С нетерпением уточнила Алания. «Хорошо», кивнула в ответ. «Тогда договорились». Девушка направилась к двери. После ужина встречаемся в музыкальном зале. Я приду, только если правящий лорд ничего не изменит в наших планах. Решила предупредить на всякий случай, потому что если Лукиан вернется, то, конечно, мне бы хотелось провести остаток вечера с ним. Правитель с госпожой Фаридой полдня провели в твоей бывшей комнате, а теперь уединились в личных покоях лорда. Думаю, им обоим сегодня не до нас. «Да?» Удивилась я, искренне считая, что Лукиан погружен в работу и разбирает жалобы подданных. «Ты уверена?» «Уверена. Сама видела их», – пожала плечами Алания. «Понятно», – протянула я. «Увидимся за ужином». Алания быстро выскочила из моих апартаментов, а я, опустившись на Сафу, задумалась, что Лукиан и Фарида могли делать в той комнате, где случилась трагедия. «Кстати, с того момента я там ни разу не была». Поднявшись, решительно направилась к двери. При моем появлении охранники, а их было двое, низко склонили головы. Теперь меня охраняли днем и ночью. И я даже привыкла к молчаливым, почти незаметным стражам, похожим на статуи. «Добрый вечер», – поздоровалась я. Ответом мне была привычная тишина. Они никогда не произносили ни слова, будто дали обед молчания. Я уточняла этот момент Лукиана, и он дал расплывчатый ответ – что так велят традиции, ни один стражник не имеет права разговаривать с наложницами. Почему? Мне и самой было непонятно. Но другой информации выяснить не удалось. Пройдя по коридору, спряталась за ближайшей колонной. Досчитав до десяти, осторожно выглянула. Мои стражники все так же стояли на месте. Охранники, видимо, подумали, что я отправилась в столовую. Удостоверившись, что за мной никто не наблюдает, быстро шмыгнула за дверь своей бывшей комнаты. За время моего отсутствия здесь многое изменилось. Убрали роскошные ковры, сняли шторы, вынесли матрас с кровати и некоторые предметы мебели. Я осторожно прошла вперед. Перед глазами стояли воспоминания последней ночи, проведенной здесь. Сердце тревожно застучало при мысли о том, что если бы тогда не проснулась, то была бы уже мертва. Меня разбудил необычный сон о маме, которую я никогда не знала. И получается, что именно она меня спасла. Так все странно. Осторожно подошла к балкону. Вдалеке сияло озеро, которое в свете лун выглядело загадочным. Теперь мои апартаменты располагались с другой стороны замка. И я уже и подзабыла, насколько оно прекрасно. Прижавшись к плечом к колонне, я погрузилась в теплые воспоминания. Наша первая прогулка с Лукианом у озера была действительно незабываемой. Ведь тогда впервые стало понятно – что на самом деле правитель совсем не такой, каким я его себе представляла. На лице невольно появилась улыбка, и на душе стало так тепло. И вдруг раздался голос Лукена. «Фарида, да как ты можешь такое предлагать?» «Могу, еще как могу», – послышался уверенный ответ женщины. «История не должна повториться. Предсказание сбылось, и мы обязаны сделать все, чтобы никто не узнал правды». «Фарида, Ирина мне очень дорога. Я никогда не смогу поступить с ней так». «Да как так?» Женщина повысила голос. «Вы будете вместе, как и прежде. В ваших отношениях ничего не изменится. Просто пойми, нужно сделать так, чтобы история не повторилась. Никто не должен знать, что мать твоего ребенка человек. Будет лучше, если ты вступишь в официальный брак с драконицей из хорошей семьи, которая согласится на наши условия». Ты дашь ей богатство, власть и неограниченные возможности. А она взамен назовет вашего с Ериной сына своим ребенком. Никто ни о чем не узнает. «Да что ты такое говоришь?» Лукиан был сердит. «Возможно, Ерина совсем не девушка из пророчества. Это она, сомнений нет. Признайся уж сам себе, что любишь ее». На какое-то время повисло молчание. А потом послышалось. «Люблю». Я и мой дракон ее безумно любим. Вот видишь, а в пророчестве говорилось, что ты сможешь продлить свой род только с человеческой девушкой, которую и ты, и твоя вторая сущность полюбите. Беременность Ирины – вопрос времени, и мы должны все предусмотреть заранее. Твой прадед официально женился на человеческой девушке, и это стало большой ошибкой. Возникло много пересудов, сплетен, и даже самые верные подданные усомнились. А действительно ли клан Огненных должен возглавлять нашу семью? Но прадед же справился с ситуацией. Справился. Но даже после рождения твоего деда волнения продолжались. Многие были уверены, что он, как и другие полукровки, не сможет стать единым целым со своей второй сущностью. В тот момент, когда Алый Дракон поднялся в небо, рухнули планы многих, кто мечтал заполучить трон. Лукен, пойми, последствия того союза проявили себя через несколько поколений. Ты родился лишенным обоняния. Понимаешь, никто не должен узнать, что следующий правящий лорд — полукровка. Никто. Иначе вновь могут начаться волнения. Пойми, ты можешь потерять все. Именно поэтому я предлагаю скрыть твою связь с Ириной. Фарида, Лукен вздохнул. Как ты себе это представляешь? Тебе нужно вступить в брак. А когда Ирина забеременеет, Вы все вместе уедете куда-нибудь, а когда вернетесь, объявите, что правящая леди стала матерью и на свет появился долгожданный наследник. Никто ни о чем не догадается». «Ты все продумала», – задумчиво произнес Лукиан. «Неужели ты думаешь, что Ирина на подобное согласится?» «Согласится», – уверенно произнесла женщина. «Во-первых, она всегда будет рядом с сыном. Правда, для всех она станет его няней, но ничего страшного в этом нет. А во-вторых, ее мальчик станет следующим правителем нашего мира. Какая мать откажется от такого будущего для своего дитя? Наверное, ты права. Я закрыла глаза, чувствуя, как по щеке бежит слезинка. Так вот, какую судьбу для меня уготовил Лукен. Роль любовницы, няни родного сына и вечное преклонение перед расой драконов. Как он мог подумать, что я соглашусь на подобные? Как? Выскочив из комнаты, бросилась к лестнице. В голове была только одна мысль. «Бежать! Бежать как можно дальше!»